и тем самым нужно было приблизиться к рубежу самоосмысления, которого Малчин никогда не смог бы достичь. Из слов сияния, глава 12, страница 12. Шалан вскочила со своего места, наблюдая за тем, как сражается Адалин. Почему он не сдавался? Почему не признавал поражение в поединке? Четверо противников! Она должна была увидеть эту ловушку! Ее долг в качестве его жены будет следить за такими интригами, и вот, едва став нареченной, она уже его подвела. Мало того, это фатальная фиаско было ее идеей. Адалин как будто собирался сдаться, но по какой-то причине снова бросился в бой. — Глупец! — пробормотал Себариаль, расслабленно сидевший возле нее. По другую сторону от него расположилась Палана. — Слишком высокомерная, чтобы признать поражение. «Нет», — возразила Шалан, — «тут что-то еще». Ее взгляд метнулся к бедолаге Ренорину, который пытался сражаться со сколочником, но выглядел совершенно беспомощным. На краткий миг девушка подумала о том, не бросится ли на помощь. Чистейшая глупость. Она окажется там еще более бесполезной, чем от Отчего никто другой им не поможет? Шалан кинула сердитым взглядом собравшихся светлоглазых Аллетти, включая великого лорда Амарема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 «Верь мне!» «Верь!» Он поверил ей и рассказал Даллинару про Амарама. «Все прошло чудесно!» У одного из осколочников Релиса в черном доспехе буресвет вытекал из трещины на левых наручах. Он глянул на приближавшегося Каладина и тот чужат отвернулся от него с безразличным видом. Релис явно не считал, что простой копейщик может оказаться угрозой для него. Каладин улыбнулся и втянул немного буресвета.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 Кэл сделал то же самое, чтобы их не смогли атаковать с тыла. «Что ты тут делаешь, мостовичок?» — прошипел Адалин из-под шлема. «Играю! Одного из десятерых дурней!» — принц фыркнул. «Добро пожаловать на вечеринку!» «Мне доспехи не пробить!» — бросил Кэл. «Тебе придется их раскалывать для меня!» Неподалеку Релли стряс рукой и ругался. На острие копья Каладина была кровь. К сожалению, немного. «Просто отвлекай одного из них!» — бросил Адалин. «Я справлюсь с двумя!» «Я... Ладно?» «Это был, наверное, лучший план. И следи за моим братом, если сможешь!» — прибавил Адалин. «Если этим троим придется не сладко, они могут попытаться использовать его против нас!» «Понял?» Каладин отпрянул, прыгнул в сторону. Когда осколочник с молотом... Далинор назвал его элитом. Попытался атаковать Адалина.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 какой-то причине, замахивался на что-то на песке. Внезапно он поднял глаза и, увидев, как плохо все обернулось для союзников, бросив Реннерина, кинулся на помощь. «Постой!» — воскликнула Сил. «Это еще что такое?» Она рванулась к Реннерину, но у Каладина не было времени, чтобы разбираться в ее поведении. «Когда человек в оранжевом доспехе доберется до Аделина, принц снова окажется в окружении».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 Однако Каладин добрался до врага первым и, увильнув от поспешного удара молотом, замахнулся от плеча, держа сломанное копье обеими руками и вкладывая в удар все силы. Древко обрушилось на беззащитную грудь элита с хрустом, который Келл был рад услышать. Осколочник задохнулся от боли и согнулся пополам. Каладин вскинул копье для нового удара, но Элит поднял дрожащую руку и тихо проговорил «Сдаюсь! Громче!» — рявкнул Каладин. Элит попытался, но ему не хватало дыхания. Поднятые руки, однако, оказалось достаточно. Поколебавшись, наблюдавшая за поединком судья провозгласила «Свет, лорд Элит, сдается и выходит из боя!» Каладин пошел прочь от съежившегося на земле осколочника. Шаги его были легки.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 Он кое-что узнал об осколочных доспехах. Они и сами по себе цеплялись к носителю. Каладин надеялся, что это сработает и для шлема. И действительно, внутренняя часть плотно охватила его запястье. Шлем остался на его руке, словно перчатка очень странного вида. Глубоко вздохнув, Каладин выхватил свой поясной нож — Он снова начал носить его с собой, как делал в бытность копейщиком до потери свободы, хотя без сомнения слегка растерял навыки. Метать нож в осколочника бессмысленно, оружие казалось жалким против такого врага, но не сломанное копье же ему держать в свободной руке, он снова напал на поверженного ранее им осколочника. На этот раз Релис тотчас же отпрянул, он следил за Каладином, подняв меч, по крайней мере Кал сумел вывести его из равновесия.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 треснул и начал истекать буресветом. С другой стороны появился чернопанцирный осколочник, но не присоединился к битве с Адалином, а бросился на Каладина. Кэл стиснул зубы, уклоняясь, и осколочный клинок прошел совсем близко от него. Надо выиграть для Адалина время, мгновение. Ему требовались мгновения. Вокруг бывшего раба поднялся ветер, вернулась Сил и заметалась в воздухе ленточка из света.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 Он попытался втянуть еще, но все его сферы были пусты. «Шлем!» — понял он, заметив, что перчатка истекает светом из многочисленных трещин, но не взрывается. Она каким-то образом питалась его светом. Черный напал, и Каладин едва успел уйти из-под меча. Он ударился спиной о стену арены. Зеленый осколочник увидел брешь в обороне и поднял клинок. «Кто-то прыгнул ему на спину!»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 Тот перевел взгляд с поверженного зеленого на человека в оранжевом, а потом на Каладина. А затем повернулся и бросился через всю арену к младшему принцу Халину. Каладин выругался и кинулся следом, отбросив шлем. Без помощи брисвета его тело казалось вялым. «Ренарин!» — заорал Каладин. «Сдавайся!» Парнишка посмотрел на него. «Вот буря! Он плакал!» «Его ранили, не похоже! СДАВАЙСЯ!» — крикнул бывший мостовик, пытаясь бежать быстрее, выжимая последние крупицы сил из мышц, которые после того, как их наполнял буресвет, казались усталыми до изнеможения. Парнишка устремил взгляд на Релиса, который несся на него, но ничего не сказал. Вместо этого Ренрин отпустил свой клинок. Релис остановился, пропахав борозду в песке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 Побежал через арену и, распахнув дверь в комнату для приготовлений, скрылся внутри. Каладин слышал эхо его криков в коридорах еще долгое время после того, как осколочник исчез из вида. Трибуны затихли. — Великий лорд Релис Рутер, — наконец потрясенно объявила судья, — проигрывает бой по причине оставления дуэльной арены.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 Адалин был погребен под ним, но так и не разжал борцовского захвата. Каладин присел рядом. Зеленый задергался сильней, когда юноша отыскал на песке свой поясной нож и прижал его остриё к щели в латах противника. Тогда он застыл. — Ты сдаешься, — прорычал Каладин, — или мне придется второй раз убить осколочника? Тишина. — Будьте вы оба! «Проклятый бурей!» — наконец заорал Зеленый. «Это не дуэль, а цирк! Борцовский захват! Прием для труса!» Каладин чуть сильнее прижал нож. «Сдаюсь!» — завопил осколочник, вскидывая руку. «Забери вас, буря! Я сдаюсь!» «Свет, лорд Джакомов?» «Сдается!» — произнесла судья. «Побеждает?» Светлорд Адалин. Темноглазые на своих трибунах разразились восторженными воплями, светлоглазые потрясенно молчали. Наверху сил крутилась вместе с ветром, и Каладин чувствовал ее радость. Адалин разжал руки, зеленый скатился с него и потопал прочь. Принц лежал в углублении в песке, и сквозь проломы в осколочном доспехе.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 «И два клинка, мостовичок! помоги ко мне снять броню! Для этого у тебя есть оружейник!» «Времени нет!» — Адалин попытался сесть. «Вот буря-то! Он совсем пустой! Быстрее помоги мне! Я должен еще кое-что сделать!» «Бросить вызов Садасу», — понял Каладин. «Цель, ради которой принц все это затеял».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 — подумал Каладин. Адалин отыскал взглядом Садаса, который торопливо пробирался к лестнице, чтобы сбежать. Князь все понял. Чуть дальше справа сидел Амором в золотом плаще. — В качестве моей награды! — прокричал Адалин, когда трибуны затихли. — Я требую права вызова! Я требую возможности вызвать на дуэль великого князя Садаса!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 На трибунах стало очень-очень тихо. Рядом с ним застонал Адалин. Каладин ничего не заметил. Он встретился взглядом со светлордом Амаромом, убийцей, и даже на расстоянии увидел в его глазах ужас. Амором встал, потом попятился. Он лишь в этот момент вспомнил Каладина.